Первая Эбреля. Поздний вечер. «Итак, Гвен, ритуал!» Одними уголками губ улыбнулся Бреур Урбалар. Его пристальный взор острыми осколками льда вонзался в душу, и потребовалось все самообладание, чтобы не поежиться и не выказать страха. «Ты помнишь, что маги поклоняются своей проматери Гесте? — спросил он, чуть наклонив голову в бок, и я кивнула, всеми фибрами души желая отодвинуться от него подальше, но заставляя себя держаться спокойно. «Геста не в силах снять проклятие. На это способна только ее сестра Таната. А для этого к ней нужно вас звать». Никто из нас сделать этого не может. Наши души обещаны нашей богине Гестии. И если кто-то из нас попытается обратиться к Танате, то проматерь сочтет это предательством и убьет вас, звавшего. А вот ты, Гвен, смогла бы провести ритуал и вас звать к Танате, потому что твоя душа пока не обещана никому из богов. Ты можешь провести ритуал и попросить Танату снять проклятие с тебя и всего нашего рода. Мы достаточно настрадались и с заплатили за ошибку отца. Их с матерью уже нет в живых, а мы все еще платим непомерную цену за один единственный поцелуй. Если ты снимешь с нас проклятие, то я даю слово, что позволю тебе идти своей дорогой и никому не раскрою, что ты чужимирянка. А чужимирцев в нашем мире очень не любят». Глаза Бреура были очень близко, и я завороженно в них уставилась, пытаясь уловить хотя бы отголоски эмоций – но видела лишь холодный расчет. «Только и всего? Обратиться к Танате и попросить снять проклятие?» — недоверчиво спросила я. «Только и всего?» — уверенно кивнул он. «Я бы сделал это сам или даже отдал свою жизнь, если бы только был уверен, что сестрам это поможет. Видишь ли, Гвен, я действительно люблю свою семью, но я бессилен перед проклятием, и это сжигает меня изнутри». Во мне проснулось сочувствие, настоящее, и искреннее сочувствие к человеку, который родился с такой ношей и нес ее сквозь свою жизнь, расплачиваясь за чужие ошибки. Кто больше виноват в проклятии? Амбициозный дед Баларов? Отец Бриура, который понимал, насколько серьезными могут быть последствия измены, и все равно согласился на помолвку с постылой Маэрой, а потом целовал возлюбленную? Но кто знает, возможно, это их мать поцеловала его, умоляя остаться и отказаться от невесты. И если так, то разве можно ее за это осуждать? Любящему сердцу больно отпускать, особенно зная, что чувства взаимные? Или виновно жестокая и мстительная Маэра, так и не простившая жениху, что он посмел любить другую? Вот только проклятие закрепила богиня, Таната -то сочла, что проступок достаточно серьезен, чтобы наказать. — Сложно. Очень сложно. В любом случае карты розданы, а я уже сижу за игровым столом. Могут ли у меня на руках быть козыри? Если я правильно поняла ситуацию, то никакой спешки с проведением ритуала нет. Я не могу согласиться на него вот так сразу. Мне нужно узнать и прочитать больше, — наконец ответила Бреуру. Я слишком плохо ориентируюсь в реалиях этого нового мира, чтобы принимать скоропалительные решения. Но при этом я ни в коем случае не отказываюсь. Мне просто нужно больше времени, чтобы все осело в голове». Он чуть наклонил голову на бок и сказал. «Разумно. С одной стороны, мне нравится, что ты осторожна. С другой, я не хочу полагаться на волю случая и уж, конечно, не собираюсь упрашивать тебя, Гвен». «Не хватало еще унижаться перед чужей мирянкой, отнявшей тело моей сестры!» Он коснулся моей руки возле локтя, и по телу светящимися искрами потекла его магия, вызывая странное онемение. «Это парализующее заклинание. Не бойся, оно безвредно. Мы используем его, чтобы снять боль у пациентов и обездвижить их перед операцией. Видишь ли, Гвен?» Я не могу пустить ситуацию на самотек. Ирвин довольно привлекательный мужчина, и, отправляя тебя к нему, я должен быть уверен, что в этом для моей семьи больше пользы, чем возможного вреда. Кроме того, меня не устраивает то, что ты подумаешь о ритуале снятия проклятия. О нет, дорогая не сестра. Мне нужно, чтобы ты его выполнила, так что я предприму некоторые шаги для того, чтобы это произошло. Беловолосый маг поднялся на ноги, удовлетворенно наблюдая за тем, как я безвольно распласталась в кресле. Вернулся к своему рабочему столу, достал из ящика старую кисточку и небольшой флакон с переливающейся ртутью-жидкостью. Положил на столешницу древнюю книгу в кожаном переплете и раскрыл на странице с картинкой ритуала. «Из моего положения разобрать буквы было невозможно». Он перерисовал схему, проверил несколько раз, а затем свернул листок и положил в карман. Достал из-под стола походный лекарский чемоданчик, раскрыл, выудил небольшой металлический пенал и щедро плеснул в него пахучей жидкости. Внутри мелькнули серебристыми лезвиями скальпели. Закрыл крышку и убрал пенал в нагрудный карман. Движения Бреура были уверенными и спокойными, А у меня в душе поднималась безмолвная паника. Сердце стучалось где-то в горле, ноги от страха заледенели. Больно не будет, уведомил он, словно боль единственная из возможных проблем. Следующим движением он подхватил меня на плечо и понес прочь из кабинета. Вскоре мы оказались на крыше плоской и залитой светом поднявшейся луны. Бреор усадил меня на отполированный пол ритуальной площадки и прислонил спиной к каменному возвышению, на которое положил металлический пенал и листок. Для них нашлись специальные углубления и подставка с зажимом. Закончив, маг вскинул голову и посмотрел на восходящую луну. «Уже можно. Жаль, что полнолуние уже прошло, но ничего, геста еще сильна». Лично для меня луна выглядела достаточно полной, разве что чуть овальной, но я уже знала, что полнолунием считаются только три последних дня месяца. Время Гесты. Голубые лучи заливали безмолвное пространство плоской крыши. Брейор присел рядом, повернул меня правым виском к свету и начал ритуал. Я не могла спрашивать, поэтому надеялась, что он хотя бы пояснит, что делает, но он работал молча. Сначала вычертил кисточкой рисунок на моем лице, обвел печать и дорисовал несколько новых завитков, а потом прошелся по ним скальпелем, приговаривая «Луна мне, свидетель, озвучиваю свое право старшего по крови повелевать! Луна мне, свидетель, прошу свое право старшего по крови повелевать!» Голос Брео раззвучал едва слышно, но казалось, что он заставляет голубоватый свет сиять ярче. «Луна мне, свидетель, беру свое право старшего по крови и повелеваю, подчинись мне!» Когда прозвучали последние слова, сознание словно подернулось рябью. Сосредоточенный маг коснулся меня снова, и онемение прошло. Весок защипало, когда он заживлял порезы. «А теперь слушай внимательно, Гвен. Я приказываю тебе сделать несколько вещей. Первое. Подписать сегодня договор с Ирвином Блайнером и отдать мне все деньги, причитающиеся за исполнение твоих обязанностей. Второе. Соблюдать и добросовестно исполнять этот договор. Третье. Не доставлять проблем, постараться понравиться и подчиняться Ирвину Блайнеру, но только если его приказы не вступят в противоречие с моими. Четвертое. Не терять невинность до брака. Целоваться я тебе разрешаю. Мало ли, вдруг это к чему-то приведет. Пятое. Сразу после смерти Ирвина Блайнера или по истечению срока договора провести ритуал снятия нашего семейного проклятия, возвав к тонате. И, наконец, шестое. Никому не рассказывать о том, что я сделал и приказал, а также о том, что ты чужемирянка. Кивни, если все поняла. Я медленно кивнула, глядя в ледяные глаза. Жаль, что я не могу приказать тебе женить на себе блайнера. Получилось бы красиво. Но ты, скорее всего, сойдешь с ума, если я наложу на тебя приказ, исполнение которого зависит от воли другого человека. Так что не будем рисковать. Пока этого достаточно. А если ситуация потребует моего вмешательства, то я тебя навещу. Внутри меня все пылало от возмущения и хотелось оказаться подальше от мерзкого Балара, но пришлось терпеть, пока он помог мне собраться, показал, как делиться силой, сунул в руки несколько целительских книг и схему ритуала снятия проклятия, а потом усадил в экипаж. Общество брата доставляло физический дискомфорт, и я пока не знала, насколько сильно повредят мне его приказы. С одной стороны, его даже можно понять. Он не доверял чужачке и хотел убедиться, что она будет соблюдать договор и не станет портить репутацию остальных сестер. С другой, было до слез обидно и противно, что он поступил вот так. Обдумав ситуацию, решила молчать и не спорить. С уже наложенными приказами я пока ничего поделать не в силах, а если устроить скандал или докучать укорами с обвинениями... Бреур может наградить еще какими-то ограничениями. Уж лучше промолчать, а союзника попытаться найти в блайнере. Вдруг он будет расположен ко мне. В конце концов, я и раньше собиралась делать примерно то, что приказывал Бреур. За исключением ритуала, пожалуй. Последствия лихорадки тоже давали о себе знать. Голова стала тяжелой, и я едва не уснула, пока мы добирались до поместья смертельно раненного мага. Встав на первую ступень парадного крыльца, я на секунду замерла и подняла голову к небу, на котором красовались две столь разные луны, одаряющая магией Геста и ее вечная соперница Таната. Обе проливали на землю свой свет, и от смешения он становился холодно-бордовым. Следуя за братом, я торопливо поднялась по лестнице, держа в руках небольшой саквояж со своими вещами». Парадная дверь распахнулась перед нами, прежде чем мы успели к ней подойти. Немолодая женщина в темно-сером строгом платье поприветствовала нас. «Ясной ночи, Наблард, Набларина. Пожалуйста, проходите за мной. Наблард-блайнер вас ожидает. Мне очень хотелось поскорее увидеть своего будущего нанимателя и понять, хороший ли он человек. Поможет мне? Или использует, как Брейур Балар?»